Глава восьмая. Кондратич рвался идти с нами. Спроси меня сейчас, какими силами нам удалось его удержать, я не отвечу. Не иначе, как волшебством. Тут попросту не объяснишь. Поняв, что путь с нами ему заказан, он вздохнул и отстегнул от своего ремня ножны с кортиком. Задумался на мгновение, будто все еще сомневаясь, и протянул мне. «Используй с умом, барин, просто так в дело не пускай. Черт, он хитрости не терпит, но и доброй стали в пузо тоже не любит. Кто его ведает, что там тебя ждет?» Биолиш кивнул в ответ. «Быть с оружием куда лучше, чем без него. Принял дар мастера-слуги, прицепил кремню пообещал себе, что как только у меня появятся хоть какие-то серьезные деньги, куплю ему хороший крепкий клинок. На добрую память и для защиты моей задницы. Мы оставили его в доходном доме. Старикан ходил из угла в угол, не желая найти себе место Где-то в глубине души он верил, что без него мы пропадем и сгинем в адских пучинах. Словно растеряв последние доводы, со слезами на глазах вопрошал. Не у меня, у Майи. Что он скажет ее отцу? Что ему делать, если мы не вернемся к вечеру? Он был похож на нервничающую курицу на сетку и я не мог сказать, что не понимаю его. Отлично даже понимаю. Пойди со мной, девчонка, еще вчера, до кровавой выходки Менделеевых, и он был бы спокоен. Барин не один, а с дочкой Тармаевых, которой еще и огненный маг в придачу. Тут уже любой проходимец задумается — прежде чем искать ссоры с членом рода, которым доверен императорский артефакт. А сейчас род Майи временно обессилен вчерашней атакой. Пропадя она вместе со мной ближайшей подворотне, об этом лишь посудачат в газетах, да и только. За скудным завтраком выяснилось, что после того, как любой из родов отбил атаку на свой дом и сохранил главу рода, он получает императорский иммунитет. «Нападать на него не будут. Я спорить не стал. Не будут, так не будут. Им без меня виднее». Мне казалось, что до Инквизитории мы рванем на том же Тарантасе, что и вчера, но, к моему удивлению, девчонка предложила пройтись пешком. Ибрагим нахмурился, словно подозревал, что Майя вот-вот притащит меня в ловушку, но выдохнул и хорошенько обдумал свои подозрения». Я был не против пройтись и пешком, а чуть позже понял задумку своей подруги. Она выбирала людные места, словно тот самый герой из игры про Атсасина. Мы спешили навстречу приключениям сквозь забитые рынки, толпу горожан у театра. Стороной обошли разве что прошенцев. Скромно одетые рванину крестьяне, був весь зачем рвались в административное здание» громкая требуя справедливости. Мне подумалось, что их прошению не хватает еще хлеба и зрелищ, тогда будет полный комплект. Я посмотрел на них и облегченно выдохнул. Повернись, моя смерть, как-нибудь иначе, закинула бы в одного из этих доходяг. А так подишь ты, как в новомодных книжках все, в аристократа. Я был благодарен Майке за прогулку, Петербург любил едва ли не самые школьные поездки еще в классе в пятом. Но сейчас он предстал передо мной совершенно в новом свете. Над магазинчиками пестрели яркие, гораздо и на цвета вывески. Я хотел удивиться, но передумал. В конце концов, в этом мире царит магия. Мне вспомнилось, что еще вчера видел почти то же самое из окна автомобиля пока добирались до доходного дома, но почему-то не придал увиденной красоте особого внимания. Сейчас же было наоборот, смотрел во все глаза, будто желая налюбоваться впрок. Моего плеча едва коснулись. Я вздрогнул, едва не поддавшись порыву отпрыгнуть от опасности прочь. Никакой опасности не было вовсе. На плече у меня гордо выседала крохотная фея. «Изящная, маленькая, по-кукольному красивая». Ясно чтение заверило, что передо мной всего лишь причудливое, но самое обычное для этого мира рекламное сообщение. Словно желая подтвердить слова моей причуды, фея вкрадчиво и жарко продекларировала мне прямо в ухо. «Нежнейший парфюм для сударя и для сударыни прямо по адресу». «Кыш!» — прикрикнул на нее Майка. Смахнув надоедливую нахалку рукой, рекламка, словно живая, завертелась в воздухе, покачала головой, будто приходя в себя, и потешно потрясла кулачком в нашу сторону. Громыхая диковинными механизмами, по рельсам прокатилось некое подобие трамвая. Бесконечно медленное бесконечно унылое Сидевшие внутри дети, впрочем, были довольны до потери портков. Приветливый господин, выскочив перед нами, предлагал отведать изысканного лакомства прямиком с вершин Норвегии, что мороженым звалось, и должно было освежить наши уставшие души. Мы вежливо отказались, впрочем, я видел, что Майя не отказалась бы от порции другой. Привычно сунул руку в карман, но вместо бумажника нащупал там разве что дулю. Совсем забыл, что здесь я, хоть и благородный дон рода Рысевых, но нищета подзаборная и голодранец. За доходный дом и тоталийскиными деньгами расплачивались. «Свежие новости!» — вопил мальчишка, воседая верхом на стопке свежеотпечатанных газет. Голосистый не по годам, не боясь сорвать горло, он вещал, что за скромную плату готов поведать всем желающим тайны вчерашнего вечера. На повестке дня было вчерашнее нападение на дом тормаевых. Майка сразу же помрачнела и, взяв меня за руку, поспешила перейти на другую сторону дороги. Ей противно было видеть, как ее беда становится предметом досужих разговоров, плохих шуточек и чужого любопытства. На груди огненной волшебницы из стороны в сторону раскачивалась покрытая золотом монета – не иначе, как та самая, о которой расспрашивал Ибрагим. Майка, словно желая показать всем и каждому свою решимость, выпищала ее на показ. Нечто подсказывало мне, что это было представление для одного лишь зрителя – меня. А Алиска спросил как будто невзначай. В конце концов, рыжехвостая если верить дневнику девчонки, наша общая подруга. Вряд ли бы она отпустила Маю в подобный поход одну. Напросилась бы сопровождающие. Наверное, я был бы даже не против. Дома осталась. Нехотя и помрачнев пуще прежнего, буркнула огненная магичка. Я лишь покачал головой в ответ, решив не продолжать расспрос. Может, они вчера поссорились из-за этого. Если так, то не захотелось бы бередить свежую рану. «Сама расскажет, если захочет». Опыт подсказывал, что это лучшее решение. «А монета?» Продолжил я, уводя разговор в другую сторону. Словно добившись желаемого, девчонка вдруг закрыла ее рукой, немного смутилась. «Символ клятвы!» Не глядя мне в глаза, почему-то о синее безоблачное небо над головой проговорила она. Я проследил за ее взглядом. В небе над головой парил самый настоящий дирижабль. Смотрела она на него с нескрываемой ненавистью, будто прямо сейчас готова была вновь обратиться огненной звездой и богиней умчаться в небеса на разборке с летающим судном. Отец подарил ее. Надеюсь, что мне хватит благоразумия никогда не говорить тех страшных слов федя Знаешь, я и сама верила еще каких-то несколько лет назад что мне не придется надеть ее. А вон оно как обернулось. Кажется, я поймала ее на эмоциональном пике. Девчонке требовалось выговориться. И мои уши были как никогда кстати. Что ж, я, в общем-то, не против. Чую, что ради меня она пожертвовала очень многим. Я тебе рассказывала про нее, но никогда не говорила, зачем подобные штуки передаются в моем роду. Я весь обратился в уши, в надежде не упустить ни слова. — Они именные, эти монеты. каждый у кого она есть, к чему имени она привязана, может получить огромную силу для совершения э, своей цели, только обязан принести клятву во время того, что обязательно исполнит задуманное. — Майя, что будет, если не получится? Она промолчала вместо ответа. Я не торопил. Я сгорю. Огонь не ведает пощады к тем, кто не оправдал его ожиданий. Она вела меня по городу. Прокладывать нам путь я доверил ей. В конце концов, пока я еще не знал, где эта самая инквизитория вообще находится. Здравый смысл подсказывал, что должно быть в одном из многочисленных храмов. Но майка, словно нарочно, поворачивала в иную сторону всякий раз, едва перед нами возникали золотистые купола. Упиум для народа с сожалением смотрел на то, как мы вновь проходим мимо. Реальность оказалась смелее любых догадок. Когда я понял, куда меня ведут, покачал головой. Майка на мгновение остановилась, едва перед нами показались очертания публичной библиотеки но, качнув головой, прогоняя сомнения, смело зашагала вперед. Глядя на ее решимость, мне было стыдно отставать. Помню, в бытность мою студентам поговаривали, что все дороги ведут в публичку. Реферат-конспект, курсовая, да хоть дипломная. Ха! Здесь я в свое время, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, открыл для себя ведьмака. Вот и сейчас, переминая с ноги на ногу, стоял на пороге ее величия. Правую руку мне вцепилась майка, будто боялась, что я вот-вот вырвусь из ее хватки и дам деру. «Здесь — Здесь? — неуверенно спросил я. — В библиотеке? После росказни Ибрагима и в самом деле ожидал здесь увидеть какой-нибудь безлюдный перекресток, ну или, на крайний случай, баню, или где там в колдуны посвящают. «Это же инквизатории!» Строго и нахмурившись, ответила девчонка. «Где же им еще быть, как не тут?» Стоило признать ее правоту. Если эти самые инквизатории хоть на капельку, но потомки того самого Ломоносова, то сюда им и дорога. Правда, я терялся в догадках, каким, мать вашу, образом здесь какие-то ритуалы проводятся. Что, прямо посреди книг Студентки дворянских дворов туда-сюда шастают, а я в обнимку с бесами ручкой машу, или как? Ответ таился за огромными дубовыми дверьми парадного входа. Будто местные архитекторы, отстраивая эту махину, решили намекнуть, что знания, а не только для сильных, славакам здесь не место. Для сильных так для сильных, кто ж против-то? Открыл дверь, валился в вестибюль. Майя прошмыгнула с куда больше девичьей грации и изяществом. Выдохнул, поймал на себе заинтересованный взгляд разодетого мужика. Красный капюшон, расшитый символами, на груди блестящий золотом знак. Честно признаться, именно такими я и представлял себе инквизиторов. Этому уже разве только что не хватало факела в руки до охапки сырых дровишек. Он посмотрел на меня так, будто одним только взглядом желал испепелить на этом самом месте, хотя бы за то, что посмел рушить такую хрупкую тишину в его храме знаний. Майка сызнова отбросила прочь свою нерешительность. С того самого момента, как она приехала к нам сегодня утром, будто соревновалась со мной в том, кто из нас проявит себя уверенней. Лидировал, конечно, я. Но и она не отставала. «Мы требуем идентификации благородного рода», — сразу и сходу, приняв самоуверенную стойку, заявила она. «Я же сомневался, что смог бы выговорить все это за раз и не запнуться». «Мы?» — инквизитория, кажется, смутила ее формулировка. Про бедовость, в которой оказался потомок Рысевых, он наверняка знал. Но вот чтобы огненный маг Майя Турмаева вдруг решилась на такую процедуру, в его голове это явно никак не укладывалось. — По какому праву? Он спрашивал, как будто просто для проформы, но я чуял, что от наших ответов зависит, решат эти знания Любовь допускать нас до обряда или не станут связываться. Меня пробил холодный пот когда я буквально спиной ощутил на себя десятки изучающих невидимых взглядов. Рубаха мерзко липла к телу, а я ощутил резкое, охватившее с ног до головы напряжение. нотру будто так и говорила, что опасность, она не рядом, а она повсюду. Я обернулся и прищурился в четных надеждах, что ясночтение поможет увидеть хоть что-то. То лишь пожала плечами отрицательно качая головой. «Никакого, мол, нет. Чего же ты жаждешь, барин? Хлеба с курочками?» «Ладно», — сказал самому себе. «Раз уж ничего не видит, немного успокоимся, но будем держать ухо востро. Пока что я точно знаю, что оно произвольно проявляет себя в те моменты, когда мне грозит опасность. И, судя по всему, предупреждает о ней, когда я ее не вижу». Вспомнилось, как на меня в доме тормаевых чуть не завалилась пылавшая синим пламенем балка. — Вдвоем! — словно устав от нашего молчания, решил он уточнить еще раз. — Вдвоем! — резко ответил я и сделал шаг вперед, взяв Майю за руку. Я почуял, как девчонку пробило жаром, а сама она вот-вот зальется краской. Мне требуются документы для поступления в офицерский корпус. — Если вы из знатного рода, сударь, где же ваши документы на настоящий момент? — Опа! Я ожидал такого вопроса, но не думал, что почти ничего будет на него ответить. Но не говорит же мне им в самом деле, что я из Рысев. Мой дом — огонь. А хочу я на плечо погон. Хотя, почему нет? Может быть, и прокатило бы. Я увидел, что майка навирает воздуха в грудь. «Видать, хочет за меня заступиться». «Нехорошо», — подсказал мне здравый смысл. «Коли тут на меня так пристально смотрят, то надо себя вести поактивней. В конце концов, это мне бумаги нужны или мае Я представил злую смешку судьбы, если сии служители книги и очков вдруг решат мне отказать. Ладно я, но что делать Майи с ее клятвой». — Утеряны в ходе разбойного нападения, сударь! — в тон ему, склонив голову на бок, проговорил я. Инквизиторий будто пробовал мои слова на вкус. Я решил, что следует идти напролом. Терять-то мне нечего. Требую проверки на основании благородства моего рода. Вдруг поймал себя на том, что до сих пор так и не хватило ума вызнать, какая же именно бумага меня интересует. Ибрагим звал их документами, явно подозревая, что я-то уж точно знаю, о каких из них идет речь. Благо Майя и сейчас пришла мне на выручку. «Нам нужно подтверждение рода, с печатью!» Как будто не скажи она последнего, они бы не поняли. Инквизаторий наконец кивнул в ответ, принимая наши доводы к сведению. Встал из-за стола, поклонился» указал на дальнюю дверь, притаившуюся за многочисленными книжными рядами. — Извольте прошествовать читальную судьбы. Мы шли с Майкой между огромными, возвышавшимися до самого потолка шкафами. Когда я бывал здесь в прошлой жизни, ничего подобного тут никогда не стояло. Ну, может, оно так до время и выглядело? Худощавые девицы в красных... Будто само пламя в платьях, все так же предпочитая тьму капюшона, свету мага электрических ламп, переставляли книги с одной полки на другую. Уверен, что загляния в их лица, обязательно увижу не каплю смысла, но целое море одухотворенностей. Им как будто не требовалось даже причин, хватало, что они касаются знаний руками. В иные бы времена я покрутил пальцем у виска. Сейчас же, напротив, наверняка они обладают какой-нибудь особой магией, что и в самом деле позволяет им проворачивать подобные штуки. Да и как учил меня жизненный опыт смеяться над теми, от кого хочешь что-то получить, и лучшая затея. Мы прошли мимо читальных залов, студиозусы, разодетые по последней моде, провожали нас взглядом. Тыкали друг дружке локтями в бок перешептывались, едва ли не показывали пальцем. Скрывать собственное удивление они и не думали. Я чуял, что их взгляды, будто грязь, липнут к мае. Девчонка хотела пройти с гордо поднятой головой. Не получилось. Ей хватило лишь взгляда, чтобы осознать, что здесь есть те, с кем она грызет гранит науки в одном училище, и тут же покраснела. Инквизаторий-библиотекарь смотрел нам вслед, будто у него никакой иной работы не было. А может, он ждал, что мы сейчас выкинем какой-нибудь фокус? Вместо этого я поменялся с Майей местами. Пусть чужое любопытство черной жижи и слухов оседает на мне, а не на ней. На миг показалось, что один из инквизаториев одарил меня доброй улыбкой. Не иначе, как мое поведение было правильным. «Идем!» — тихонечко шепнул я дочери Тармаевых, когда она почти остановилась. Майка же лишь кивнула, но не смогла выдавить из себя ни слова. Я взялся за ручку двери. Шестое чувство будто взбесилось, крича, что по ту сторону меня, если ждет не сам сатана, так его заместитель. «Что ж, нерешительных тут гонят за шеей!» а наука любит смелых. Я дернул дверь на себя, проходя вперед Майи. Внутренний джентльмен возмутился. Он-то хотел пропустить даму вперед. Рассудок же внимал подозрением, говоря, что для дамы, так как раз тут может быть и опасно. Пускай уж лучше тяжесть первого удара ляжет на мои плечи. По чести признаться, я был разочарован. Не могу сказать точно, чего ждал, но точно не этого. Воображение весь наш короткий путь до этой самой читальной судьбы рисовало яркие картины. И ему нравилось представлять, что здесь нас встретят мглистый полумрак, россыпь покаящихся в гнездах едва тлеющих факелов, на полу меловой круг и пентаграмма, возвышающиеся постаменты для суда и зрителей». И, конечно же, могучий великан, обряженный в робу, стоящий у кострища, где уже обугленной тушкой возлежал наглец, посмевший не уверовать в силу науки. Три раза ха! Нет, наверное, даже не три, а целых десять. В альтернативном мире, где феи рекламируют духи и средства от запора, а из крыс можно сделать живую броню, В месте, где нас вот-вот собирались отправить самую настоящую пресподню был лишь неплохо обставленный кабинет. Стол, пара стульев, удобное кресло с десяток шкафов, под витринами которых покоились особо отличившиеся книги. Словно веря, что знания могут сбежать, инквизатории некоторые из самых драгоценных фолиантов, что диких псов, посадили на цепь. Это что же получается? Тем, кто лет тридцать назад приходил, были баня, и ростань, и черти верхом на бесах, а нам уныние бюрократии, не иначе как в будущем выдадут адскую банковскую карту с душой на счету для более удобной оплаты. Самым подозрительным и неуместным здесь был разве что мольберт, иной вещи, что будет смотреться тут лишней и не придумаешь. Художницу, орудующей кистью, кажется, это нисколько не смущало, она стояла к нам спиной, не желая отрываться от своих художеств, даже ради тех, кто явился сюда, испытать судьбу на прочность. Если за мной по-прежнему следили, то я не знал, чего от меня ждали – учтивости, нетерпеливости, но и полагаться на майку в этот раз нельзя. Если она будет в каждой бочке затычка, то пролетит мое поступление, как фанера над Парижем. Откашлялся, будто прочищая горло. Там, откуда я родом, этот прием частенько срабатывал. Впрочем, чаще все же срабатывали только наглость до да хамства. Вежливость воспринимали за слабость. Девица отреагировала и обернулась. Да уж. Из-за фигурки и длинных волос со спины она казалась юной девчонкой. Но с морщинистого лица на нас смотрели глаза старухи. Она прищурилась, будто тоже обладала даром мое сночтение. На деле же ее подводило плохое зрение. Отложив в сторону кисть, она начала шарить по столу в поисках очков. Возможно, просто не услышала, как мы вошли. — Здравствуйте, Василиса Егоровна! «А, Майя! Тармаевых, дочка! Помню, помню! Еще вот такое!» Старуха была подстать Ибрагиму, и возрастом, и манерами. Она перевела взгляд на меня, и я понял, что настала моя очередь. Подбоченился, как на показе мод. «И кавалер с тобой?» На меня ее память, оказывается, не распространялась. Впрочем, разглядев меня хорошенько, она приуныла. Явился сын опального чинуши, вот уж радость. Но раз нас сюда пустили, отказывать поздно. — По какому делу пожаловали? Будто достав из недр своего огромного стола официозный тон, спросила она. — Неужто свадебный контракт? Меня еще раз окинули взглядом. Если Василиса Егоровна о чем и думала, то это о том, что мая достойна куда большего. «Мы здесь, чтобы пройти ритуал на подтверждение рода». Вдруг понял, что сказал лишнего, и тут же поправился. «Я здесь, чтобы подтвердить свое право крови официально». У старухи точно были вопросы к моей спутнице, но она просто кивнула, когда увидела монету на ее груди. «Да что ж такое? Тут как будто каждая собака знала, что эта самая веселька означает «кроме меня». «На ритуал!» — буднично и как будто без особого энтузиазма переспросила она. Узловатые, длинные пальцы забарабанили по столешнице, и Горовна с головой ушла в размышления, достойны ли мы такой чести. Меня вновь пронзило шестым чувством, хоть ясночтение по-прежнему молчало. На миг показалось, что я вижу неясные, бесформенные тени — Живыми облаками они резво вспрыгивали на плечи старухи и старательно шептали. От этого шепота у меня чуть волосы не встали дыбом. Я не мог разобрать ни слова, но нутром чуял. Говорят обо мне. Нехорошее. Егоровна же уселась в кресло, откинулась на спинку, прищурилась даже сквозь очки. — Интересный ты человек, Рысев. Словно сундук загадками без разгадок. Сегодня такой, завтра этакий, послезавтра еще какую личину примешь. Майя нахмурилась. Для нее сказанное звучало тарабарщиной. Я же понял, что мое дело швах. Уж не знаю, кто и какого шептуна ей там напустил на ухо, но посетили жутковатые мысли, что старуха знает. Все и в мельчайших подробностях. Вот только этого мне ядрити не хватало. «Любопытно», — продолжила старуха, одарив меня ухмылкой. «Но не будем о грустном, молодой человек, если я в самом деле могу вас так называть. Пожалуй, вам удалось заинтересовать меня, и я не откажу вашей просьбе». Словно из ниоткуда перед нами возникли два довольно мятых, знавших и лучшие годы листа — я лишь поднял на егоровну вопросительный взгляд отказ пишите чего смотрите ваше личное желание монета клятва обещания мне без разницы я лишь не хочу дабы у имперского дома появились ко мне интересы неселком ли я затащила вас туда куда вы хотите отправиться звучало логично Писали под диктовку, я будто вновь ощутил себя в первом классе. Взяв наши расписки, старуха ей тщательно перечитала и проверила. «Уважаю, сразу видно серьезного человека». Встав из-за стола, она выдохнула, кисть вновь оказалась у нее в руках. Рывком она развернула к нам мольберт после пары мазков. С него на нас вдруг поглядела сама преисподня.